Сергей Бакшеев Дирижер Музыка – это Тишина, которая живет между звуками. Вольфганг Амадей Моцарт Пролог Дневник бывшего полковника КГБ Сергея Васильевича Трифонова мне передала его вдова. Он... Начал его вести осенью 1982 года, когда перед увольнением со службы проходил лечение в ведомственном санатории в Сочи. 20 октября при выходе с большой спортивной арены в Лужниках в результате смертельной давки погибли десятки футбольных болельщиков. Опрашивая пострадавших, Трифонов заподозрил, что паникой кто-то дирижировал. Неизвестный, обладающий особым даром, использовал уже знакомые ему методы воздействия на толпу. Выводы полковника не понравились его начальству и его отправили в отставку. Находясь в Сочи, Сергей Васильевич стал исследовать другие странные случаи гибели людей и все больше склонялся к мысли, что за трагическими событиями стоит человек по имени Дирижер. Он сопоставил хронику засекреченной трагедии с известными ему фактами, изучил списки погибших в эпицентре давки на стадионе и догадался, кто скрывается под благозвучным именем, продолжающий музыкальную династию. Дирижер превзошел своего отца композитора, не говоря уже о сестре-вокалистке. Сделал вывод. Трифонов. На основе его дневника я восстановил историю дирижера.